Глава третья. Кафедра некромантии. После летних экзаменов и с п ы т а н и й академия заметно опустела. Студиозусы разъехались кто куда, особенно те, кто жил в нескольких днях пути или морского плавания. Многие, в том числе и из дальних мест, решили побродить по изгибу. Кого-то прильстил древний Эбен. Иные даже дерзнули отплыть в ближний кинт. Путешествия поощрялись. Многим по окончании Академии предстоит стать странствующими чародеями, и к дороге следует привыкать с самого начала. Неясыть Фес, разумеется, никуда не поехал. Хотя многие места этого мира манили его, все они находились очень и очень далеко как т е м н а я река к примеру или древние храмы нечеловеческих рас на волчьих островах ф е с с удовольствием отправился бы странствовать по нарну или вечному лесу ему очень хотелось взглянуть на воинственных половинчиков его слуху это сочетание казалось столь же бессмысленным как ужас внушающий или смерть несущий кролик. Но, увы, на это потребовались бы месяцы пути, а в середине месяца плодов, как н а з ы в а л и здесь август, в академии возобновлялись занятия и горе тем, кто не успевал вернуться. Никакие отговорки не принимались. Были случаи, что нерадивые платились за это прегрешение собственным браслетом Акалита. Вместо каникул ф е с еще плотнее засел за книги. Если ничего иного пока не остается, следовало стать хорошим некромантом. «Смерть – всеобщее убежище, всеобщий выход», – думал ф е с «Так, может, некромантия подскажет ему», Как бежать и з этих берегов? д а е н у р не мог нарадоваться старательности своего единственного ученика, только успевая выдавать ему все новые и новые книги. Комната, где Фесс устроил себе жилище, вскоре превратилась во второе книгохранилище. Кое-где за огромными томами совершенно скрылись и пол, и стены. Вороха свитков, на которых ф е с делал выписки, угрожающе расползались, грозя в один прекрасный день поглотить самого незадачливого хозяина. Летом, когда не требовалось уделять время обязательным занятиям на факультете общего волшебства, ф е с мог целиком и полностью сосредоточиться на выбранной за него судьбой специальности. Он в деталях освоил причины неупокоенности – п е р в о н а ч а л а высшие точки, падения и взлеты. Изучил все виды нежити, встречавшейся в землях Старого Света. Так именовался континент с островами, в отличие от Света Нового – трех островов утонувшего краба вместе с клешнями. Кладбищенская, лесная. Домовая, городская, катакомбная, горная, пещерная. Список не включал только нежить морскую, потому что она, как ни странно, терпеть не могла соленую воду, хотя вода эта ничем повредить ей не могла и от ее нападений не защищала. Изучил первые тома длиннейшей истории нашествий где подробно описывались все случаи нападения нежити на людей или, к примеру, борьбы эльфов с гномами. Проштудировал древние заговоры и обереги, опять же и людские, и эльфийские, и гномьи, и даже орочьи. Последние, кстати, казались наиболее действенными. «Грубоватый, но прямой народ», Орки признавали в отношениях с нежитью только один аргумент – полное уничтожение, и потому не тратили время на всякое там отпугивание или сбивание со следа, ежели мертвяк, к примеру, увязался за тобой по лесной дороге. Только уничтожение. Вскоре Фесс уже пытался выводить обобщенные формулы отражения, Чем, опять же немало удивил Тёмного. Эта работа была проделана на кафедре давным-давно. Зачем повторять старые зады? Неясыть лишь упрямо мотал головой. Он хотел до всего дойти сам. Память нуждалась в загрузке. Пустота вызывала порой самые настоящие головные боли. И особенно тяжко приходилось от того, что пусто было там, где хранилась память о друзьях и близких. Фесс не знал, любил ли он кого-нибудь в прошлом, имел ли семью, а может, у него где-то остались даже и дети. От одной только мысли об этом он принимался скрипеть зубами. Он не забыл и о своей заветной карте – Теперь на нее стали накладываться новые значки. Фесс скрупулезно отслеживал, где и как действовало какое заклятие, отраженное в темных хрониках. Центры силы принимали все более и более четкое очертание. Иногда Фесса так и подмывала плюнуть на в с ё и отправиться в козьи горы, и всякий раз он осаживал себя. Еще не время. Туда надо будет идти во всеоружии. Мало-помалу ему удалось вычленить еще один центр. Но при этом он оказывал влияние, похоже, только на темные заклятия, например, посвященные борьбе с нежитью. Этот центр располагался далеко на севере, на границе железных гор и вечного леса. И неясыть дал себе клятву, что при первой же возможности отправиться прямиком туда. Нечего даже и тратить время на всякие там козьи горы. Помимо изучения нежити, уже существующей, Темный мало-помалу подводил своего ученика и к заклятиям более высокого ранга о том, как создавать такую нежить самому. Это знание... оказалось весьма и весьма неприятным. Именно тут нужно было ритуальное мучительство, порой совершенно невыносимого характера. Несмотря на все хладнокровие Фесса, когда он читал описание пыток, что следует применить к котам и котятам для вызова, например, костяного дракона, ему не раз становилось дурно, и он с трудом подавлял приступы тошноты. Сжигание живьем и кастрация были, пожалуй, самыми невинными из всего описанного арсенала. Изучать все это было противно, не изучать – глупо. Некоторые роды нежити были чрезвычайно опасны, и чтобы избавиться от таких, как раз и следовало применять... Подобное заклятие. Одно из старинных наставлений простодушно советовало некроманту всегда иметь при себе пару-тройку котов, на всякий случай. Разумеется, лучше всего черных. Собаки для этих целей почему-то совсем не годились. Быть может, их спасала врожденная преданность человеку? Пора уже было переходить от теории к практике. И тут Тёмный, ругая на все корки скупость ректората, вынужден был сам играть роль оживляемого трупа, накидывая на себя личину мертвеца. Надо сказать, получалось у него до ужаса похоже, так что Фесса н е раз и н е два пробирал мороз. з я н е ещё хотят от меня, чтобы из тебя получился классный некромант!» рычал д а е н у р в ярости пиная стулья. «Да какой же из тебя некромант, если мы не можем оживить даже самый паршивенький труп? Все святые отцы наши, святоши жирные. Мол, не допустим осквернение священной обители знаний. А лекари, чтобы болезнь определить, между прочим, мочу да кал больного исследуют. И это почему-то осквернением не считается. Фесс только старательно прятал улыбку, слушая эти гневные филиппики. Мало-помалу очередь дошла и до а н а л о в тьмы. И тут произошло странное. а н а л ы тьмы. С оттенком странной мечтательности, говорил д а е н у р подняв голову, и устремив взгляд странных желтых глаз в пространство. «Красивая сказка, легенда, сочиненная умными головами для того, кем сочиненная», неожиданно перебил своего учителя Ниясытьфес. Чутье гончего пса, пусть даже многое и забывшего, давало о себе знать. Никогда еще ему не приходилось слышать о сколько-нибудь организованном движении сторонников его нынешнего цвета. Школа тьмы Салладорца была слаба, н е м н о г о ч и с л е н н а почти тут же смята превосходящими силами инквизиции. Трактат о сущности и н а б ы т и я говорил о вещах сугубо отвлеченных, не о борьбе за благо мира сего. но, напротив, о скорейшем из этого мира уходе. Так кто же и при каких обстоятельствах сочинил анналы тьмы? Темный несколько мгновений безмолвствовал, и это дало Фессу право задать еще один вопрос, хотя ответ на него он знал и так. «Неужели Эвенгар Салладорский?» «Да нет, конечно же нет», — отмахнулся Даэнур. Фесса даже удивила, с какой легкостью декан факультета малифицистики, то есть злоделания, угодил в эту простенькую ловушку. Неправильный ответ подопечного означал необходимость дополнительных занятий. Салладорец написал только одну книгу, свой трактат, Стыдно не знать. а н а л ы тьмы гораздо древнее неясыть. Их создавали вместе мои сородичи и те люди, что верили, будто две наших расы смогут ужиться друг с другом. Они хотели создать то, что смогло бы объединить. Новую веру. Нового Бога, если угодно. «Разве Бога можно создать?» Теперь уже непритворно удивился Фес. «Разве можно создать нечто могущественнее тебя самого?» И вновь Даэнур задумался, словно взвешивая, «Можно или нет говорить дальше?» Хотя теперь это явно было уже совершенно бессмысленно. «Настоящего? Наверное, нет». но ведь можно создать подобие фес подобие которое будет преподнесено простому народу, а мудрые и посвященные станут управлять этой громадной куклой таково было намерение и родились анналы вымышленная летопись деяний пантеона темных божеств уже тогда Пугая всех, на западе свела гнездо тьма, но она была бездеятельна, как и положено тьме, в е т е рано или поздно все и так вернется в ее лоно, а п о н я т и е времени для нее не существует, поскольку никакого внутреннего движения не происходит, и, следовательно, нет промежутков, нуждающихся в измерении. Создатели анналов опирались на реальность, но дальше начинала работать их фантазия, ф е с Они сделали очень многое, ведь подделка должна быть неотличима и нераспознаваема. Кое-где они даже возвели храмы и спрятали сокровища, Ну и так далее, и тому подобное, чтобы никто не усомнился. Тёмный усмехнулся. Я не оцениваю сейчас сам план. Скажу лишь, что даже на такой всеобъемлющей лжи ничего хорошего создать нельзя. План начал трещать по швам. Люди и мои соплеменники... все больше думали о том, как бы вцепиться друг другу в глотку, чем о примирении. Герои и искатели приключений хвастались друг перед другом людскими скальпами или же клыками дуоттов, как твои собратья прозвали нас, но отнюдь не искали спрятанные авторами а н а л о в сокровища и не разгадывали т а и н с т в е н н о е п р о р о ч е с т в о На стенах древних храмов, что должны были уверить всех, люди с дуоттами должны жить вместе и сражаться против общего врага. Его бы тоже пришлось придумать, поинтересовался Фес. Разумеется. Хмуро кивнул темный. Но до этого дело не дошло. Первыми против нас Поднялись эльфы, за ними гномы. Ну, а под конец втянулись уже люди. Так, а что же с анналами? Не отставал ф е с Главным сейчас было не дать учителю еще глубже нырнуть в воспоминания, посвященные первым расколам и войнам. Анналы большей частью... погибли во вспыхнувшей тогда Распре. Городов здесь было куда меньше, да и строили их в основном из дерева, а магия еще не достигла такого расцвета, что могла бы гасить любой пожар в зародыше, как сейчас. Несколько копий, неполных и попорченных огнем, попало в руки эльфам. Но длинноухие... д а й я н у р использовал презрительное прозвище перворожденных. Прочитав свитки, переполошились, решив, что все в них сказанное — истина, и что следует ожидать прихода темных легионов, которые сметут все и вся. Стоит отметить, что кто как... Когда и почему назвал эльфов «перворожденными», сейчас уже не выяснить. Тем более, что в описываемый мир они попали точно так же, как и все прочие его обитатели. Но гордились этим наименованием эльфы чрезвычайно. Что случалось, приводило даже к войнам. От эльфов Анналы перекочевали к людям, а ректоры сей академии потратили неимоверное количество золота, охотясь за различными списками. г р о з н о е п р о р о ч е с т в о и з л о ж е н н о е в анналах, так их захватили, что они даже не дали себе труда, как следует все проверить. Так что же? Удивился ф е с Они и сейчас твердо верят во все это. Не сказал бы я, что тот же ректор похож на дурачка. Ректор, конечно, отнюдь не дурачок. Со вздохом ответил д а е н у р Как маг, например, он куда сильнее меня. Но видишь ли, неясыть, есть мифы, к о т о р ы е людям очень сильно хочется верить. Хочется настолько сильно, что даже у лучших темнеет в глазах, и они не ставят под сомнение, изложенные в таких мифах, факты. Тем более, что, не забывай, анналы как раз и писались с такой целью – внушить всем страх и почтение. И среди их создателей были истинные мастера. Поэтому анналы тьмы до сих пор в таком фаворе. Их изучают, их разыскивают, ведут кропотливейшую работу по сличению разных списков, сравнивают все – стиль изложения, качество материала, даже почерк писца. А за столько лет в свитках, конечно же, накопилось ошибок и разночтений, что только усиливает впечатление подлинности. Добавь к этому, что кое-какие пророчества и в самом деле исполнились. Точнее, сам текст был настолько туманен, что люди домыслили все необходимое. И теперь уже... Ни один из серьезных магов не сомневается, что войны Быка и Волка были целиком и полностью предсказаны в а н а л а х Неудивительно, что они там предсказаны, ибо как раз от таких вот войн создатели анналов и хотели уберечь мир. А чтобы все это выглядело еще более убедительно... Создатели а н а л о в вплели в них жуткую легенду о разрушителе, о том, как дитя тьмы огнем и мечом пройдет по всем восточным землям, обратив их в пустыню, после чего само время остановит течение свое. Страшноватая сказка, но не более чем сказка, неясыть. Так что Белый Совет до сих пор свято верит в истинность Анналов, дорогой мой ученик. Как это неудивительно. Закончил Даэнур. Наставник, а вы не пытались... Разубедить ректора и его соратников? Конечно, пытался. Глупо бояться каких-то призраков. И только поэтому отказывать моему факультету во всем. Говорил многократно, но они не поверили. Разве было нечем доказать? Спросил ф е с Разумеется, неясыть. Что я мог им сказать? Как ты объяснишь людям, что на самом деле солнце встает на западе? а з а х о д и т на востоке, а все, что они видят, хитрым образом наведенная стойкая иллюзия. «Можно рассеять чары?» — предположил Фесс. «А тебе возразят. Ты нас обманываешь. Это ты наложил свои!» — возразил Темный. «Но это только в том случае, если ты и впрямь можешь рассеять чары». Неясыть. Но что делать, если ты их рассеять не можешь? а н а л ы писались мастерами своего дела. Многие предсказания сбылись не только в силу туманности текста и стремления людей обмануться. Кое-что было предугадано верно. Крах древнего Эбина. Возвышение Кинта Дальнего. Так что теперь мне просто не с чем Представать перед советом Значит, надо просто найти доказательства Предложил ф е с Легко сказать Проворчал темный Я сам об этом знаю лишь потому Что моим первым наставником Был один из тех, что создавал эти анналы На смертном адре когда даже вся его великая магия не могла более поддержать жизнь в его бренном теле, он передал мне это знание. Передал, подтвердив страшной клятвой моего народа, клятвой, которую не нарушил за все долгие века ни один дуот. А ваш благородный наставник «Он не мог ошибаться?» – осторожно предположил Фес. «Не мог», – отрезал Тёмный и в жёлтых глазах сверкнул гнев. «Потому что клятва!» А искренне заблуждаться тоже не мог, – продолжал настаивать Неясыть. «Будучи одним из создателей, – попытался парировать Тёмный». «Именно потому, что он был из создателей», — с нажимом сказал ф е с н у к а ну-ка, объясни», — потребовал Даэнур. Они были уверены, что все ими создаваемое не имеет ничего общего с тем, что происходит или будет происходить на самом деле. «Почему тебе приходит такое в голову?» — возмутился декан. «Потому что нельзя упускать ни одной возможности подвергнуть догму сомнению», отпарировал ф е с в а ш и ведь слова, наставник?» «М -м, «Мои, да», признался Даэнур. «Но ведь нельзя же». «Почему?» Негромко возразил ф е с «Я ведь ничего не знаю об анналах». «Я просто не хочу брать что-то вслепую». «Вы говорите, что это была просто... просто мистификация. Я верю. Но вы же сами учили меня ничего на веру не принимать. За каждым заклятием, каждым случаем умиротворения стоит документ. Факт, хроника, истинные анналы тьмы, как я бы сказал. в с ё можно пощупать». Проверить и перепроверить по перекрестным ссылкам. И никаких клятв. Ни от кого. И тут... А, понял. Уже более спокойно откликнулся темный. Игра ума. ты предлагаешь диспут? Неясыть помолчал. В общем, д а е н у р был прав. Неясыдь затеял спор чисто из чувства противоречия. Но одним только диспутом ради диспута здесь дело обойтись не могло. Чутье подсказывало Фессу, что опытные, бывалые маги, такие как Милорд Ректор, столько столетий, да что там столетий, тысячелетий, пребывали в полном заблуждении относительно а н а л о в В конце концов, Разве не могли они добраться до остатков сородичей д о э н у р а Нет, учитель. ф е с покачал головой. Тут спорить не о чем. Я совсем не хотел подвергать сомнению утверждения вашего наставника или что-то еще. Я просто хочу, чтобы между нами не было умолчаний. Анналы тьмы ведь не содержат прописей или магических рецептов. «Не содержат», — кивнул темный, — «только пророчества и легенды». «Вот именно. Я их, конечно, прочту, но ведь для каждодневной работы они не так уж нужны». «Ты прав, но это квинтэссенция духа тьмы, созданная для того, чтобы вводить в заблуждение простаков». Не вводить в заблуждение, неясыть. Убеждать. А для этого как раз и надо было написать самое убедительное изложение духа, какое только возможно, лишь слегка замаскировав его под легенды». ф е с пожал плечами. «Хорошо, д а е н у р я понял. Вы дадите их мне, учитель?» «Возьми сам в библиотеке», — с неожиданной сухостью сказал декан. «А когда прочтешь, расскажи мне, что ты об этом думаешь. Пусть это станет твоим заданием на лето». Темный резко дернул головой, изображая прощальный поклон. Фесс, в свою очередь, поклонился, пряча улыбку. «Наставник...» просто вне себя из-за его недоверия. И в самом деле, чего я так взъелся на эти анналы? Какое мне, в сущности, дело, подлинные они или мнимые? Мне надо просто выбраться отсюда. А кто ж ищет способы подобного бегства в книгах, которые даже твой наставник называет подделками? Анналы он, конечно, взял. нарочно выбрав среди нескольких десятков копий самую расхожую и распространенную. Раскрыл и тотчас же утонул в хитросплетениях древнего языка, умопомрачительных многокоренных словах, с пятью-шестью слоями смысла, и передать все это обыденной речью было почти невозможно. Фразы сплетались, слова перескакивали из одной в другую, так что было не разобрать, куда следует отнести то или иное слово. Промучившись до самого заката, неясыть бросил это занятие, решив вернуться к нему, что называется, на свежую голову. Однако выспаться как следует ему не удалось. Едва закрыв глаза, он вновь провалился во власть видений, ярких и сочных, порой казавшихся куда реальнее обычного дневного мира. Тес вновь видел себя на высоком берегу темной реки, и вновь по самому краю обрыва к нему шли полуэльф с бахмутом. На самом же деле эта парочка не осталась в Академии на лето. Бастард, как видно, получал достаточно на карманные расходы, поскольку... нанял в порту легкий и быстрый двухмачтовый брик. Они с Бахмутом были на нем единственными пассажирами. Неясыть стал свидетелем этой сцены случайно, во время одной из своих редких вылазок в город, когда смутная тоска неожиданно погнала его к морю, отчего-то захотелось взглянуть на бескрайнюю голубизну и бирюзовый простор. Интересно, как могло такое получиться? ф е с давно не верил в совпадения. Неясыть? Тем более. Или они хотели убедить его в своем отсутствии? Кто знает. Впрочем, здесь, во сне, они вновь стали пугающе реальны. Хотя оружие, по крайней мере, на виду, Ни у кого из них не было. «Привет, неясыть!» Вполне дружелюбно поздоровался полуэльф. Правда, руки так и не протянул. «Поздравляю! На экзамене ты был неподражаем!» «Мы здесь, чтобы обмениваться комплиментами!» Парировал ф е с г о в о р и зачем пришел!» «Ты помнишь, что мы хотели от тебя в прошлый раз?» Ступил в разговор Бахмут. «Мечи, неясыть, нам нужны мечи. Алмазный и деревянный. Иммельсторн и драгнир. У меня хорошая память, хоть и несколько короткая». Холодно отрезал Фесс. «Мне эти названия ничего не говорят. Ни о каких мечах никогда не слышал. Да и как это можно, чтобы меч был алмазным?» Деревянным еще куда ни шло, вон у каждого мальчишки. В лице полуэльфа сверкнул гнев. «Хватит!» — яростно прошипел Эвенстайн. «Не хочешь по-хорошему? Будем по-плохому. Смотри, пожалеешь!» «Пытать станете!» — хладнокровно поинтересовался Неясыть. Былое умение так и не возвратилось. но и сохранившегося, вкупе с приобретенными магическими способностями, должно было хватить для отпора. «Пытать? Нет!» — внезапно рассмеялся Бахмут, делая шаг вперед. «Мы обратимся к тебе с заказом!» «Это как?» — невольно удивился Фесс. Полуэльф несколько мгновений вопросительно глядел на Бахмута. Затем неожиданно кивнул и повернулся к неясыти. «Очень просто. Мы даем тебе заказ, как магу и некроманту, пусть даже еще без посоха, отыскать для нас два интересующих нас меча. Вот и все. Награда по твоему выбору. Золото или власть или... Но почему бы вам не взяться за это дело самим?» С невинным выражением спросил Фесс. с у д я по всему, золото у вас куры не клюют. Так в чем дело?» Казалось, полуэльф с трудом сдерживает ярость. Кулаки его сжались, на высоких изящных скулах набухли желваки. «Если бы мы могли!» – прошипел он. «Если бы мы могли!» «Клянусь, не стали бы терять время на разговоры с тобой!» «Погоди, брат!» — вступил Бахмут. «Наш друг, наверное, имеет веские причины отмалчиваться. Но мы повторяем, неясыть. Отыщи мечи. Принеси их нам, и награда будет такой, что тебе и не снилось. Смотри, вот задаток». Бахмут прищелкнул пальцами. «Туда, туда смотри!» Толкнул Фесса вбок полуэльф. Темная река внезапно подернулась стремительно набежавшей рябью. Заколыхалась черная вода. Заколыхался, словно мираж, противоположный берег. И в следующий миг глазам Фесса предстал сам Ордос. Точнее, его старые окраины. где на высоко взлетевшей над морем скале виднелись красные черепичные крыши древнего монастыря. Картина продолжала развертываться, и вот неясыть уже разглядел черную дыру входа в катакомбы, притаившуюся среди буйно разросшихся кустов. Низкие полуобвалившиеся арки подземного коридора, серый полусвет, поворот направо, второй поворот, третий. Все только направо. И вот, наконец, тупик. Медленно падает камень, открывая нишу в стене, доверху набитую неестественно ярко блестящим золотом. — Все это твое! — задаток, — повторил Бахмут. — Бери его себе. Потом начинай действовать. Найди мечи, слышишь? И, как только тебе это удастся... «Мы сами отыщем тебя». «Если бы мы могли сказать тебе больше!» С неприкрытым гневом бросил Эвенстайн. «Так скажите!» — потребовал ф е с х в а т и т недомолвок и уверток. Вам нужны эти мечи. Отлично. Золото — тоже неплохо. А рассказать, где эти мечи были созданы, кем и для чего, да и вообще...» Какое я имею к ним отношение. Даже по лицу сдержанного Бахмута прошла гримаса злобы. Полуэльф же просто взорвался. «Почему? Почему мы молчим? Да потому, что не хотим гибели этого мира!» «Разве слова могут погубить мир?» Насмешливо прищурился Фесс. «Не знаю почему, но, по-моему...» Такими словами всегда прикрываются не слишком-то благовидные делишки. «Ах ты!» — взъярился Эвенстайн, и Бахмуту пришлось перехватить уже занесенную для удара руку. «На западе этого мира тьма», — раздельно произнес Конопатый, «и путы, сковывающие ее, слабы, как никогда. Мы полагаем, именно мечи Появившись здесь, ослабили барьеры. «Ты связан с этими мечами, Неясыть. Мы знаем, что ты извне, хотя и не добрались до твоего настоящего имени, столь тщательно тобой скрываемого, или же твоего прошлого». «Ты принес сюда мечи, а теперь отпираешься!» злобно бросил полуэльф. «Погоди, брат». «Не стоит давать слишком много воли языку. Все еще можно наладить, правда ведь, неясыть?» «А если я найду эти самые мечи, хотя и не понимаю, о чем вы говорите?» Медленно сказал Фесс. «Если найду, то не продешевлю ли я, получив за них всего-то навсего золота?» «За него можно купить далеко не все». «Что же, например?» — надменно осведомился полуэльф. «Весь этот мир, в частности?» — скромно отозвался Неясыть. «Весь этот мир?» — оторопело повторил Эвенстайн. «Весь этот мир в обмен на мечи», — подтвердил Фесс. «Да ты совсем ума лишился!» — завопил полуэльф, и вновь ему на плечо легла рука Бахмута. «Думаю, надо согласиться. Ему хочется этот мир, пусть берет, если сможет». «Нет, так дело не пойдет», — заупрямился Фесс. «Я сказал, весь этот мир, власть над ним, без остатка». «Какое глупое требование!» — фыркнул полуэльф. «Заговорщики прирежут тебя через полгода, и этим все кончится». «Ну, с ними я уж как-нибудь постараюсь управиться», — скромно заметил неясыть. «Ну что, по рукам?» «По рукам», — решительно сказал Бахмут. «По рукам», — нехотя кивнул Эвенстайн. Видение прервалось в тот же миг. ф е с открыл глаза. Он лежал в своей постели. Все случившееся во сне он помнил до мельчайшей детали. Итак, Эвенстайн и Бахмут. Точнее, некто под их личинами. Могущественны или, по крайней мере, выдают себя за таковых. И мечтают получить какие-то там мечи, о которых я что-то якобы должен знать. И опять туманные слова, недомолвки, ссылки на какую-то там тьму. Вздор ы чепуха. Могли бы сказать просто. Парень, мы все про тебя знаем. Тебя зовут так-то и так-то. Ты родом оттуда-то и оттуда-то. Если пикнешь, раздавим одним пальцем. Подавай сюда мечи. Не сказали. Не сделали. Почему? Он дурачил их. Он водил их за нос, притворяясь, будто ему и впрямь да нельзя нужна власть над этим миром. А они что, так безоговорочно верили? Верили той чуши, которую он нес? Они заключили договор. Без всяких грамот, на словах. И никто не может подтвердить, что он, Фес, получил бы все положенное, случись ему, в порядке бреда, и в самом деле отдать странным гостям эти самые мечи. Ерунда. Кем бы ни были эти двое, они или глупцы, или чрезвычайно хитры. Небось хотят посмотреть, что я стану делать дальше. А вот ничего не стану. Неожиданно для самого себя подумал Фесс. Ничего не стану делать. И золото вашего я тоже не возьму. Задаток не получен. Заказ не принят. Передумал. Не согласен. Извиняйте, господа хорошие. В другой раз. С кем-нибудь другим. Но все-таки. Мечи, мечи, мечи. н я с ы т ь Фес твердо помнил каждый свой день здесь, с того мига, как очнулся в самом сердце свирепой полярной метели на северном клыке. Никаких мечей с ним не было. Он оказался там голый, без какого бы то ни было скарба. И потом, живя у парри, Неясыть ни разу не видел ничего хотя бы отдаленно похожего на эти мечи. Но если полуэльф с бахмутом так настаивают, то... Стоп, предположим, мечи у меня и в самом деле были, но я сперва их спрятал, а уж потом постучался в дверь парри. Но тогда их нечего даже искать. Откуда я появился здесь, известно многим в Академии. Старик-чародей из дозорной башни получил вожделенный перевод в Семиградье. «Казалось бы, чего проще? На Северном Клыке сейчас лето, пусть даже короткое и более чем прохладное, но снег сошел, тундра расцвела, ищи, не хочу». «А может...» — вдруг мелькнула мысль. «Все так и было?» «И они уже искали на Северном Клыке, обшарили все вдоль моего пути в Академию и...» Лишь потерпев полное фиаско, решили обратиться ко мне? Вполне возможно. Даже наверняка. Чем они занимались целый год, хотел бы я знать. А еще не дурно было бы узнать, кто скрывается за этими масками. Маги Академии. Напрашивается само собой и уже потому, наверное, не соответствует действительности. Кто-нибудь из империи клешней, или из загадочного утонувшего краба, или из еще более загадочного храма на восточных равнинах? Ответов не было, и никто, кроме самого Фесса, не мог их отыскать. Не сказав ничего д о э н у р у вечером следующего дня Неясыть пошел в монастырские катакомбы. До этого он долго кружил по городу, стараясь определить, не следят ли за ним. Потом, правда, бросил это занятие. Милорд-ректор мог видеть все происходящее на улицах Ордоса, не выходя из собственного кабинета. Так что таиться смысла не было. Дыра располагалась именно там, где он ее и ожидал найти. По крайней мере, в этом видение оказалось правдиво. Не зажигая факела, довольствуясь лишь обычным некромантовым темным зраком, Фесс двинулся вглубь по низкому, грозящему вот-вот обрушиться, ходу. Первый поворот направо. В катакомбах было пусто, грязно и тихо. И очень сухо. Сапоги Фесса оставляли прекрасно заметные следы, скопившиеся на полу пыли и мелком песке. «Не забыть на обратном пути, как следует заровнять все заклятием», напомнил себе ф е с Второй поворот. Неясыть резко остановился на самой развилке. Дальше начиналось подземное кладбище. Он явственно ощущал замурованные в стенных нишах костяки. м ё р т в ы х было много. Коридор тянулся на десятки шагов. «Плохо!» «Подумал неясыть. Конечно, в ордосе для некроманта нет работы. Все кладбища и могильники здесь спокойные. Скелеты мирно спят в ожидании последнего часа этого мира и нового пришествия спасителя, что вырвет их из оков смерти. Но лучше все-таки не рисковать». ф е с прошептал несколько слов, скрестив руки перед грудью. ю н е з а т е й л и в а я заклятие из тех, что начинающие умиротворители-нежити учат на самых первых занятиях. Если это ловушка, то... Ничего. Ни стона, ни скрежета, ни отвратительного скрипа костей. Ничего. Тишина. Даже крыс здесь, похоже, не водится. ф е с осторожно ступил в проход. Некроманту следует сохранять бдительность, даже если он идет по самому, что ни на есть, архимирному месту последнего упокоения. Потому что мертвые, как известно, некромантов очень не любят, и вчера еще спокойное кладбище может в одночасье взорваться. Нет, все тихо. Мертвые спят. Ни один из них не приоткрыл своих незримых глаз. чтобы полюбопытствовать, кто же это тревожит их покой. ф е с благополучно миновал и этот коридор. За его спиной осталось почти две сотни мертвецов за нетолстыми глиняными стенками погребальных ниш. Ни одного имени, ни одного знака, только гладкая поверхность затвердевшей глины. Интересно. что за странный обычай хоронить. Третий поворот. И тут уже ф е с понял, что остановился надолго. Третий коридор оказался совсем коротким, однако то, что ф е с увидел в нем, да нельзя ему не понравилось. Здесь жгли костер, и притом совсем недавно. Здесь заживо сжигали кошек, Обугленные кости валялись в остывшей з а л е Но во имя великой тьмы, устроившие все это, что, прилетели по воздуху? Почему нигде нет никаких следов? Или они тоже применяли отводящую глаза магию, да притом такого уровня, что он, Фес, почувствовать ее никак не сможет, сколько бы ни пытался? Не двигаясь, он тщательно осмотрел крохотный закуток. Потолок тут какой-то странный. Уж не скрыта ли там горловина потайного хода? Нет, как бы то ни было, дальше он не пойдет. Это пахнет засадой и западней. Фесс застыл, слушаясь и в и всматриваясь. Ничего. Странная даже для заброшенного подземелья тишина. Ни летучих мышей, ни жаб, ни ящериц, спасающихся в холодке от дневного зноя. Бродячие собаки и тени оставили тут никаких следов. А ведь вход в катакомбы замаскирован вовсе не так тщательно. «Ловушка», — подумал ф е с делая осторожный шаг назад. Да еще и эти кости. Он знал этот жутковатый и жестокий обряд, Когда требовалось сжечь живьем шесть черных кошек, Лучше беременных. Или одну кошку и пятерых ее котят. Сначала котят, потом их мать. Из этого мучительства можно было выкачать немалую силу. Знать бы теперь, на что она пошла. Осторожно, стараясь не касаться стен, в е с вновь подался вперед, пытаясь как следует разглядеть потолок подземной коморки. Так и есть, вот они, швы. И даже не слишком старательно запрятаны. Совершавшие обряд могли и не идти через коридор с мертвецами, но в таком случае все равно обязаны были оставить следы на полу. А если они воспользовались магией, почему по завершении обряда не уничтожили вообще все до единого следы своего пребывания здесь? Ответов не было. А одним из первых законов черного волшебства было «Не угоди в ловушку светлых». Помедлив, н е я с ы т ь осторожно двинулся прочь. «Сюда лучше вернуться с учителем». Нет смысла отмалчиваться, пусть мальчишки кичат с я своей храбростью и теряют головы на ровном месте. Однако эти очень разумные соображения помогали мало. Глухая стена тупика притягивала Фесса с неодолимой силой. Неужели он вот так и уйдет? А что, если оставленные здесь кости явный знак – что тут действуют и другие, посвященные в тайны темного чародейства, и что, если их умения хватит не только свершить обряд, но и вскрыть стену, за которой клад. ф е с остановился. Нет, кости костями, но выяснить, есть ли в стене золото, он просто обязан. И совсем не обязательно при этом пользоваться ломом с кувалдой. Неясыть остановился на пороге коморки. Сощурившись, напряг глаза до предела. Темное зрение, одно из первых умений черного мага, послушно явило во всех деталях поверхность каменной стены. Прямо посреди ф е с увидел гладкую глиняную заплату, точь-в-точь точь такую же, как и на могильных нишах в оставшемся позади него коридоре. Неясыть похолодел. Нет, это уж слишком. Просто какая-то игра в поддавки. Он ожидал долгих поисков заветного места, а тут... Да он на месте побывавших здесь первым делом вскрыл бы тайник. Или они решили, что здесь просто еще одна погребальная ниша, где нет ничего, кроме костей? Может быть и так. На всякий случай ф е с решил произвести все необходимые при вскрытии могилы манипуляции. Превратить это кладбище в беспокойное ему отнюдь не улыбалось. Руки сами проделали все потребные жесты, застывая в четко фиксированных позициях. Капли эликсира растекались по лезвию ритуального серебряного кинжала, тупого, как и положено при схватке с бестелесным врагом, стражем могилы. Эликсир Фес сварил сам, и это была первая партия, признанная темным, пригодной для дела. Остро пахнущие кислым капли растекались по металлу сплошной неразрывной пленкой, покрывая рельефные изображения шести персонификаций т е м н ы х сил. Зенда и Дарра изображены были в виде о б н а ж е н н ы х красавиц, застывших в весьма соблазнительных позах. Ахи почему-то представлялся в виде покрытого чешуёй спрута. Сирин р громадной птицей, у которой вместо головы был ногой человеческий череп. Шадан имел облик слона о трех хоботах и, наконец, Уккарон, хозяин черной ямы, представал на ритуальном кинжале в виде клубистого облака с громадной пастью. Каждый из этих символов отражал какую-то из сторон присущей им силы и, конечно же, не имел ничего общего с подлинным обликом сущностей. Когда темная пленка полностью покрыла клинок, Фессу показалось, что изображения ожили. Зенда вызывающе подмигнула и еще больше отставила зад. Ахи пошевелил щупальцами, у к о р о н лязгнул зубами. Это было хорошо, это означало, что связь с темной стороной установлена, и Фесс может воспользоваться заемной силой. дабы не давать лишних поводов к волнению милорду-ректору, бдительно следившему за каждым проявлением собственной силы молодых околитов. «Зенда, укарон, ахи!» – зашептал Фес, вперяя взгляд в изображение на ритуальном кинжале. «Шараон!» Серебряное лезвие дрогнуло, очертания его стали расплываться. Вперед! противоположной стене потянулся призрачный двойник клинка, с каждым мгновением, увеличиваясь в длине. Холме обратился Фес к окаменевшей глине. И продолжал шептать слова на древнем языке ночи, языке, созданном великими чародеями прежде, чем соединенные ра т и света одержали свою первую решительную победу. Год 112 до пришествия, 1 января, Кинт-ближний, Аррасская равнина, излюбленное место р а т о б о р ц е в всех времен и народов. Прозрачный сероватый меч, выраставший из руки Фесса, коснулся глиняной заплаты, и она немедленно пошла трещинами. Куски ее неправдоподобно медленно падали на пол – оставляя за собой в воздухе тонкие следы пыли. ф е с вперил взор в открывшуюся щель. Показались, как он и предвидел, желтоватые кости. Значит, все-таки могила. А в следующий миг из трещины прямо на пол на обугленные кошачьи останки хлынул поток веселого яркого золота. Древние монеты и небольшие слитки с клеймом давным-давно сгинувшей старой империи, жалкий остаток к о т о р ы й со столицей в Эбине все еще тщился представить все так, будто дни величия вот-вот вернутся. Неясыть молча стоял, глядя на поток драгоценностей. Судя по всему, здесь их хватит, чтобы купить весь Ордос, да еще... на сдачу, прихватить заодно и все герцогство изгиба. Эвенстайн и Бахмут, или кто на самом деле скрывался под этими масками, предложили поистине царский аванс. И тем не менее Ниясыть не нагнулся. Его руки так и не коснулись сокровища. Он лишь вытер проступивший пот, присел на корточки и неспешно... Постоянно останавливаясь и проверяя себя, принялся плести заклятие, что смогло бы восстановить здесь в с ё как было. Заклятие это изучали только на старших курсах, однако ф е с движимый каким-то наитием, упросил Темного объяснить ему это пораньше. Заклятие восстановления обошлось Фессу в три дополнительных цикла лекций с упражнениями. но результат того стоил. Не пошевелив пальцами, неясыть заставил в с ё золото вновь убраться в развороченную могилу, заделал трещину в глине. Когда он двинулся прочь, ничто в склепе не напоминало о его пребывании здесь. Кроме, конечно, памяти стража могилы, но у кого дойдут руки его допрашивать. Итак, Бахмут с полуэльфом Не лгали. Золото, вот оно, только протяни руку. Интересно, если эти мечи имеют столь высокую ценность, то почему бы ему, Фессу, не прибрать их к рукам самому? Неужто его работодателям не приходила в голову подобная возможность? Или они, те самые загадочные маски, настолько презирают ничтожного смертного, что считают, он с легкостью заглотнет любой крючок, стоит только поманить его золотым блеском. Непонятно. А в таком положении волей-неволей инициативу следует предоставить противнику. И тем самым, увы, отдать ему и преимущество первого удара. Фесс незамеченным, как ему казалось, выбрался из катакомб, Уже наступила ночь, он провел под землей куда больше времени, чем рассчитывал. Обычное дело, когда пускаешь в ход сильную магию. Распахнув плащ и подставив прохладному ночному ветру мокрую от пота грудь, он брел по узким улочкам старого Ордоса. Город отнюдь не собирался спать. Давно утихли весенние штормы в море призраков. От берегов м и к а м п а и Салладора тянулись вереницы пузатых купеческих кораблей, другие поднимались с юга, от к и н с к и х врат, третьи шли с запада, из к и н т а дальнего и Семиградия. Трактиры и таверны были открыты всю ночь до рассвета. Пользуясь негласным противостоянием Академии и Святой Инквизиции, в Ордос стекались десятки и сотни, жриц уличной любви. Они бежали от угрозы костра или веревки за з а н я т и е своим промыслом. Городские старшины Ордоса не препятствовали. Делай, что хочешь, только плати налог. И девушки платили, потому что лучше расстаться с третью заработка, чем оказаться подвешенной вверх ногами над медленным огнем. Так обычно расправлялись с гулящими девицами, например, в области Святого Престола. Не лучше обстояло дело и в Эгесте, и в Империи Эбин. Всюду, куда сумела протянуть свои цепкие лапы, святая Инквизиция. В сумерках никто не замечал черного браслета на запястье Фесса. Темные же плащи в Ордосе, само собой, носили многие – Понятно, что девушки, видя прилично одетого молодого человека, не отличавшегося уродством, слетались к нему точно мухи на мед. «Эй, красавчик, не прогуляешься со мной?» Перед Фессом возникла совсем еще юная девчонка, вызывающая и ярко накрашенная. Низкий вырез платья обнажал значительную часть красивой и соразмерной груди. фес Невольно замедлил шаги. Академия там не академия. Ему было отнюдь не сто лет, И старческим бессилием он не страдал. «Ну так что, красавчик, а?» Девушка с вызовом подбоченилась. Она была хороша. Мягкий овал лица, Выгнутые дуги бровей, Задорный, отнюдь не портящий ее курносый нос. Однако от нее пахло дорогими благовониями, и неясыть тотчас же насторожился. Откуда у уличной девицы такие деньги? Богатых клиентов в переулке не ловят. Почтенные негацианты посещают благоустроенные роскошные бордели. Но эта девчонка, несмотря на чисто вымытые волосы и блестящие здоровые зубы, отнюдь не походила на обитательницу подобного заведения. Зверь внутри фесса подобрался, почуяв неладное. «А дорого л ь возьмешь?» — поинтересовался он, глядя как бы ей в глаза, но в то же время стараясь рассмотреть, что происходит в глубине полутемного проулка. Они с девицей стояли как раз под фонарем. «Два цехина за любовь, да цехин на булавке». Хихикнула она, хватая Фесса за плащ и чуть ли не повисая на нем. — Что, красавчик, денег стало жалко? Или к жене идешь? Брось, я тебя лучше любой жены ублажу. Во мраке шевельнулась какая-то тень. В следующий миг Фесс разглядел пару согнутых фигур, крадущихся вдоль стены. В руке у каждого было по кривому матросскому ножу. Вместо ответа ф е с поддёрнул плащ, явив взором девицы чёрный браслет. «Ой!» Девчонка прикрыла рот ладошкой. Глаза её округлились. «Скажи своим ребятам, чтобы поискали себе другую добычу», мягко сказал Фесс. «Я вам не по зубам, красавица!» «К-каким -к ребятам?» пролепетала она, И в голосе ее ф е с почувствовал неподдельный, животный ужас. Или она превосходная актриса, или... «Эй, вы! Там! Назад!» — гаркнул Фесс, поднимая левую руку. «Или глаз лишились!» Черный браслет блеснул в лучах качающегося над головами фонаря. «Простой черный браслет». но в Ордосе слишком хорошо знали, кто имеет на него право. Правда, разбойники тоже оказались не робкого десятка. Какое-то время они колебались. Наконец старший невнятно выругался, и пара, повернувшись, скрылась в каком-то глухом дворе. Дрожащая девушка крепко прижалась к Фессу. «Спасибо, что прогнал их!» «Что ты им показал? Браслет? Ты из академии?» ф е с молча кивнул. «С факультета малифицистики», — зачем-то добавил он, хотя в этом не было никакой нужды. Девчонка с еще большим страхом воззрилась на черное кольцо, что охватывало его запястье. «Ты... ты... черный маг?» Она готова была вот-вот броситься на утек. «Ученик», — мягко произнес Фес. В этот миг ему больше всего хотелось, чтобы она осталась. Он внезапно понял, как же устал от почти полуторагодичной немоты, когда перекинуться словом он мог только собственным с д е к а н о м Всего лишь ученик. «Так это про тебя говорили, что ты впервые за столько лет отдал свой шар темному?» Любопытство брало верх над страхом. И это тоже было непонятно. «Про меня?» — кивнул Фесс. «А тебя как зовут?» «Атлика». Она все еще не отпускала его плаща и назвала свое имя, прежде чем успела испуганно зажать себе рот. «Не бойся», — сказал ф е с я тебе ничего не сделаю». Фраза была да н е л ь з а банальной, но, увы, ничего лучше в тот миг ему не придумалось. Глаза слишком уж упорно норовили заглянуть поглубже в вырез ее платья. «Ну, я пойду, а?» — робко проговорила она, отпуская, наконец, его... И медленно пятясь. А как же два цехина за любовь, да еще один на булавке? Вырвалось у него помимо собственной воли. Она только помотала головой. Нет, не надо. Прости, боюсь. Ну, хорошо. Он понимал, что она сейчас без памяти кинется бежать. оглашая всю улицу истошным визгом. Любопытство исчезло, как сдунутое ветром. «А хотя бы поговорить с тобой можно? Прямо здесь?» «А о чем?» На ее щеках бледность стремительно пробивалась даже сквозь слой румян. «Ну хотя бы о том, откуда ты родом и почему так меня боишься?» Я б тебя позвал посидеть в каком-нибудь кабачке, да только со мной тебя там не обслужат. Он неуклюже попытался шутить. Не бойся, денег не потеряешь. Он протянул ей три золотых монеты. Их у него скопилось не так уж и мало. Кормили в академии. А на что ему еще было тратить деньги? н ну, о неужто ты думаешь, что здесь, в Ордосе, «Светлые маги позволят мне совершить какое-нибудь злодеяние». «Ну, положим, р а з б о й н и к а м т а они не слишком мешают», — заметила Атлика. Голос ее уже не дрожал. «Тогда постоим прямо здесь», — предложил Фес. «Да на, возьми же, наконец, деньги». Он чуть ли не силой впихнул три нагревшиеся от его ладони монеты, ы в мокрый от пота ее кулачок. А то что это такое? Даже поболтать не с кем. Вот ведь какая история. Фесс продолжал говорить. Слова сейчас ничего не значили. Самым важным было погасить ее страх. «Сидишь за книгами, сидишь. Света белого не видишь». Она несмело улыбнулась. «Да разве тёмному магу положено белый свет видеть?» «Тёмному магу всё положено», — сказал он наставительно. «В том числе и про тебя всё знать». «А сам ты откуда? Говор у тебя странный». «Далеко. С северного клыка. Слышала о таком?» «Да разве там люди живут?» — удивилась она. «Как видишь». Фесс пожал плечами. Так, мало-помалу, они разговорились. Прямо в ночном переулке, под раскачивающимся на цепи масляным фонарем. Магических светильников хватало только на самые богатые улицы города. Атлика была родом из Аркина. Не чинясь, девушка с внезапной откровенностью рассказала. как впала в бедность семья, как отец вернулся инвалидом после карательного похода против каких-то еретиков в Эгесте, как билась мать, счасть прокормить беспомощного мужа и детей, как она, что было сил, толкала старшую дочь сделаться послушницей, спасителевой невестой, семья таковой получала от святого престола хоть и маленькую, но пенсию. «А почему же ты не захотела? Что я в этой обители не видала?» Атлика презрительно повела плечиком. «Чтобы все это отцы-инквизиторы лапали?» Она провела ладонями по груди, платье туго натянулось, и ф е с невольно сглотнул. «Ну их, терпеть не могу!» Вот и решила, Поденщицей работать или там в прислугу — нет, не для меня. Сперва она усмехнулась. Хотела к разбойникам податься. Да только спасибо умным людям объяснили, для чего я им только нужна и буду. Нет уж, лучше я вот так. Да и кроме того, она посмотрела на Фесса с открытым вызовом. Люблю я это дело. Любишь? опешил он «А чего тут странного?» — фыркнула Атлика. «Ежели с душой, так любое дело можно хорошо делать. Но здесь отдаваться за деньги, всякие там уродливые, извращенцы всякие...» «На каждого извращенца свой прихват найдется», — пожала она плечами. «С умом дело надо делать, и на кого попало не бросаться». Так что заработки здесь приличные. Не то, что у нас, в Аркине. Я ведь тоже от инквизиторов сюда ушла. Промысел придушили, будто и не мужики. Из товарок моих, кого живьем сожгли, Кого вверх ногами вздернули, Кого крючьями растягали. Остальные, кто смог, сбежали, куда глаза глядят. Я слышала, кое-кто даже к эльфам с орками подался. Все лучше, чем умирать. Ну, а я к магам в Ордос. Тут ничего, жить можно. Вот скоплю деньжат, уеду отсюда. В э б и н или в Семиградье. Лавку куплю. Или таверну открою. Я собой торговать долго не намерена. Слушай, что это я все про себя да про себя? Расскажи лучше ты, чем вы темные. «За правду з а н и м а е т е с ь а то такое про вас народ говорит!» «Хотя я смотрю, ты вроде б ничего!» ф е с в свою очередь, принялся рассказывать. Самую малость приукрасив, он поведал Атлике о беспокойных кладбищах, с легкостью добившись требуемого действия. Девушка охала и ахала, прикрывая глаза ладонью. «Страх-то какой!» Протянула она, когда ф е с закончил. «Слушай, так это ж дело благородное. За что ж вас тогда народ так боится?» «За былое, наверное», — ответил Фесс. «Только ведь оно давно прошло. Темных магов и не осталось нисколько». Атлика задумчиво повела плечами. «Знаешь, хорошо мне с тобой болталось, Темный. И вроде пуже и не боюсь тебя нисколько. А сейчас, прости, идти надо. На три цехина долго не протянешь. Возьми еще. Он с готовностью сунул руку под плащ. Она покачала головой. Не надо. Я незаработанное не беру. С тебя, разумеется. Она прыснула. Мое дело задницей вертеть, а не лясы точить. Это со святыми сестрами хорошо, не со мной. Ну, красавец, прощай. Может, еще когда свидимся?» Она махнула рукой и нырнула в распахнутую дверь ближайшего кабачка. ф е с п о стоял несколько мгновений в глупой надежде, что она еще вернется. Заходить внутрь он не стал при одном виде его черного браслета, Народ начнет тихо расползаться по углам, как тараканы. Постаравшись как следует запомнить это место, он медленно пошел прочь. Мало-помалу его шаг убыстрялся, по мере того, как о б ы ч н о е для студиозуса темного факультета мысли начинали вновь овладевать им. «Умни!» – неустанно внушал Ниясити д а е н у р Мы окружены врагами. Они готовы растерзать нас только за то, что мы не такие, как они. Ненависть ослепляет их разум. И она же порой подсказывает им наиковарнейшие и наиподлейшие ходы. Если тебе улыбаются, при этом видят твой браслет, значит, за спиной у этого человека в кулаке зажат. Нож. Помни, каждый взгляд, каждый вздох, каждый шаг наш не остается незамеченным. Мы враги, а с врагами хороши и честны любые хитрости. Что, если эта девчонка работает на кого-то, скажем, на милорда-ректора? Мучительно думал Фесс. Быстро шагая по веселым ордосским улицам. Эти мысли и впрямь причиняли боль. Неужто он уже не вправе никому верить и принимать вещи, Какими они есть, а не искать за каждым словом или жестом Глубины коварного замысла? Вот и теперь. Что, если его поход в катакомбы не остался незамеченным? и ему подбросили эту самую атлику, рассчитывая воспользоваться его тоской по простому человеческому разговору. Что, если теперь они только и будут ждать, когда он вновь придет на этот перекресток? Пока он шел, к нему совалось несколько девиц, но только это завязало разговор. Наверняка неспроста. Надо быть крайне осторожным. Конечно, проще всего постараться забыть о ней и никогда больше не ходить в те места. Но тогда замысел врага так и останется неведом ему, Фессу. А этого позволить нельзя. Кости в катакомбах, золото, атлика. Слишком много совпадений для одного дня. Тебя ведут... не ясыть фес тебя ведут к какой то одним им в и д и м о й цели быть может это сам милорд ректор может святая инквизиция ходили упорные слухи что она засылает в неподвластный ей о р д о с одного шпиона за другим а о ненависти святых отцов инквизиторов к тьме давно уже ходят легенды а может за всем этим Не только за золотом. Стоят все те же маски Эвенстайн и Бахмут. Не выдержав, Фесс постучал в дверь кабинета лаборатории спальни своего декана. «Хорошо прогулялся», — встретил его Даэнур. «Могу тебя поздравить», — Милорд Ректор расщедрился. «Мы можем с тобой попрактиковаться на двух трупах». Святые отцы упирались всеми четырьмя лапами, но на севере становится все неспокойнее. Из Семиградия пришел срочный запрос на магическую помощь. И вот, полюбуйся. В когтистых лапах темного сам собой развернулся свиток. Разрешение на вскрытие двух свежих могил. Подпись милорда ректора. Подпись Святого Отца Савватия, главы Церкви Спасителя в Ордосе. Подпись Ордосского городского головы. Печати. Академии, епископии, магистрата. Все как положено. Завтра полнолуние, поедем копать. Темный не мог скрыть радостного возбуждения, словно девица на выданье. которой предстояло ехать на первый в ее жизни бал. Радоваться от предстоящего вскрытия могилы. Фесса внезапно передернула. Да в уме ли он? Не лучше ли было послать все к воронам, дать отсюда деру и сделаться, ну хотя бы, пиратом? «Учитель, Даэнур, тут такое происходит...» Темный отложил заветный свиток. «В чем дело, неясыть?» Фесс принялся рассказывать. Подробно и без утайки. О странных снах, в которых двое мальчишек пришли к нему и говорили не то как хозяева сил, не то как их полномочные послы. О странных мечах, которые ему, неясыти, предложено отыскать. об авансе, золоте, спрятанном в катакомбах, чуть ли не под носом у остальных людей, об атлике, уличной девице, подозрительно быстро оправившейся от обычного для обывателей страха перед черным браслетом. Темный слушал, и глаза его разгорались все ярче и ярче. Желтый огонь, казалось, вот-вот вырвется из орбит, Затопит комнату, яростными всесжигающими струями рванется по двору. Дальше, дальше, дальше. «Понятно», — медленно проговорил темный, когда пес наконец замолчал. «Я понял, неясыть. То, что ты из другого мира, другой реальности, я понял давно». Еще когда читал доклады бедного парри, наши головастые молодые маги десятилетиями спорили об иных пространствах, но никакие заклятия не были способны дотянуться до них. И, наверное, потому они и не поверили в тебя. У них в головах накрепко засел страх перед тьмой. Они, бесспорно, сочли тебя ее посланником. Быть может, даже тем самым разрушителем из анналов. Убить тебя они не могут. Это бессмысленно и, более того, смертельно для них опасно. Тьма может рухнуть, подобно лавине, Верят они, и похоронить их всех. Поэтому они ждали, смотрели, наблюдали и ничего не предпринимали. Нет, конечно, они наверняка следили за каждым твоим шагом. На уровне, закрытом не только от тебя, но даже и от меня. Но ты бездействовал. И они постепенно наглели. Они сняли отпечатки теней твоего сознания в самых разных состояниях твоего духа. Они день и ночь ковали оружие против тебя. Оружие, не убивающее, но, полагаю, повергающее в тысячелетний сон или что-то вроде этого. Им требовалось, чтобы ты что-то делал, как-то проявлял себя. Но ты оказался лишь примерным учеником факультета малифицистики и обнаруживал лишь похвальное стремление как можно скорее, быть может, даже досрочно, стать хорошим некромантом. И они испугались. помни Неясыть, светлые и так живут в постоянном страхе. Они не радуются жизни, они шарахаются от каждой тени. Каждая набежавшая на солнце туча представляется провозвестником наступления великой тьмы. И они, опять же от испуга, стали проверять тебя. Сначала они думали, что твои способности раскроются в стычке с полуэльфом и этим, как его, конопатым простолюдином. Такое часто бывает. Скрытые способности пробуждаются в миг опасности. Одно из кардинальнейших правил общего волшебства. Но они ничего не добились. Тогда было решено действовать тоньше. Твоя память зияет провалами. Это тоже решено было использовать. И вот вытаскивается на свет история о каких-то там волшебных мечах. О невиданной награде за них. Они хотят купить тебя, но на сей раз просто приключениями. Конечно, милорду ректору ничего не стоило спрятать золото в катакомбах. А кости, Даэнур, кошачьи кости, это ведь наш обряд, обряд темных, тоже для отвода глаз? Конечно. Ты должен уверовать, что здесь действуют другие темные. Должен начать их искать. и Не исключено, и впрямь выявишь пару-тройку тех, кто, может быть, в другое время и стали бы моими учениками. Милорд-ректор никогда не бьет только по одной цели. Их у него всегда несколько. Когда сил хватает, это дает прекрасные результаты. Так что... «А девушка?» — напомнил ф е с о а т л и к а это еще проще. «Она может быть частью плана милорда-ректора. А может быть, она работает на инквизицию, как ты справедливо и подумал. Но последнее все же маловероятно. Скорее всего, это опять же господин ректор». Лодские желания у вас, людей, громадный источник силы. Кто знает, что ты мог бы выкинуть, переспав с ней. Разумеется, милорду-ректору это тоже интересно. Помни, неясыть, мы с тобой, как два волка в окружении собачьей своры. Никому нельзя верить. Сами по себе люди станут говорить с нами только под страхом смертной казни. А если про ту же атлику проведают, что она путается с учеником черного мага, думаешь, ей от этого будет приятно и хорошо? Скажи спасибо, если она отделается поркой и парой месяцев в тюрьмы. а то ведь могут и выслать, прямиком в руки святой инквизиции. ф е с вздохнул. Как же хорошо, что есть такой учитель. Как он хорошо все объясняет. И ни одной зацепки. Даже если очень захочешь спорить, ничего не получится. «Ты, конечно же, желаешь знать, что делать?» Продолжал тем временем д а е н у р «Я тебе отвечу. Ничего. Ты правильно сделал, что не взял золото. Ручаюсь. Тут же нашлись бы какие-нибудь непрошенные свидетели, и мы оказались бы втянуты в немалые неприятности. Так что сделаем вид, что ничего не произошло». Неясыть. Пусть свора кружит и дальше. Мы не доставим ей радости. д а е н у р откинулся на спинку своего жесткого, не по людским меркам сделанного кресла. «Я понял, учитель», — смиренно сказал ф е с Правда, перед глазами его упрямо маячил д а н е л ь з а соблазнительный бюст атлики, в низком вырезе платья. Тёмный вздохнул. «Понимаю, ты молод, и вам, людям, нелегко без... Э, общения с противоположным полом. Но придётся потерпеть, неясыть. Пока что с этим ничего не поделаешь». «Даэнур, а что...» если мне все это рассказать милорду-ректору?» Вдруг осенила Фесса. «А что? Прекрасная идея!» — оживился декан. «Пусть тоже думает. Пусть ломает голову. А тебя не в чем упрекнуть. Ты законопослушный студиозус, отнюдь не желающий быть отчисленным из Академии». Завтра поутру прямо и отправляйся. Ручаюсь, тебя примут без проволочек. Милорд-ректор и в самом деле принял Фесса без проволочек, даже вперед немалой очереди, скопившейся перед его кабинетом. В ней стояли не только студиозусы или магистры, хватало и пришлого Люда. Неясыть заметил даже нескольких темных эльфов, причем в цветах северного клана. Интересно, зачем они проделали столь долгий путь из своего Нарна статрогов Железного Хребта? — Рад видеть тебя, Неясыть! — вполне радушно произнес Милорд-ректор. На губах играла приятная улыбка. — Что привело тебя ко мне? — «Наверняка какое-то очень важное дело!» «Так точно, милорд!» Ефес вторично принялся пересказывать все с ним случившееся, не отрывая при этом взора от глаз волшебника. Тот слушал с непроницаемым выражением лица. Невозможно было даже приблизительно угадать его мысли. «Впрочем...» Он не озаботился и сыграть, что бы то ни было, вроде восклицаний, силы великие, да не может того быть. И точно так же, как Даэнур, милорд-ректор сказал «понятно». «Хмм, все это, конечно, очень странно и необычно, неясыть. Спасибо, что ты рассказал мне. Я поставлю задачи перед нашими волшебниками». Они будут работать. Ты не взял золото и поступил совершенно правильно. Нельзя брать чужое. Что касается кошачьих костей, м я, пожалуй, отправлю туда твоего декана вместе с парой моих мастеров. Надо выяснить, что это такое. И если кто-то здесь на самом деле практикует темные обряды, их надо как можно скорее разыскать. Как бы н и натворили бед. А насчет твоих снов я займусь ими сам. Ничего не бойся, живи, как жил. С этим Неясыть и вернулся к Даэнуру. Предлагают мне слазить туда? Опешил темный. Обследовать кости? Неясыть. Это возможно только в одном случае. Если наш белый совет... не имеет к этому никакого отношения или же они считают меня за совершеннейшего слабака и ничтожества не понимаю учитель признался фес если это был настоящий обряд пояснил д е к а н то тех кто в нем участвовал я почую за версту по крайней мере Я смогу сказать, на что пошла высвобожденная в этом обряде сила. А если это подделка, то я тоже сразу почувствую. — А светлые не могли провести такого обряда по-настоящему? — спросил ф е с Не могли. — отрезал темный. — Мы гораздо слабее светлых в стихийной магии. Но уж что касается некромантии, черная сила, отягощенная болью и страхом жертвы, станет болтаться на них точно ж о р н о в Им некуда ее девать. Более того, она может помешать их собственным заклятиям. Крайне интересно. Даэнур вскочил на ноги. Пару раз прошелся от стены до стены, клацая когтями. «Я, конечно, пойду. Посмотрим, не ошибся ли во мне, милорд-ректор». Послание темному принес гоблин рассыльный всего через несколько минут. «Быстро работают», — проворчал д а е н у р сломав печати и пробежав глазами по строчкам. Милорд-ректор не хочет ждать. Ну что ж, посмотрим. А я, мэтр, осведомился ф е с А тебе читать анналы тьмы, мой ученик. Фесс дисциплинированно провел весь день за могучим фолиантом. Его так и подмывало бросить все. и отправиться на тот угол, где он встретил атлику, но, само собой, он всякий раз сдерживался. Мало-помалу, чтение вновь всерьез захватило его. Запутанные головоломки фраз постепенно поддавались, их место занимали новые, но, так или иначе, текст наконец-то стал понятнее. «Да, в это можно было поверить», — думал ф е с Старательно гоня прочь мысли о т ё м н о м и о том, чем он сейчас был занят. Это способно захватить, особенно если всерьез воспринять такие вот пророчества. Явится на севере некто, облеченный властью, и будет длань его пуста, но всем предстанут на ней невиданные богатства, и соблазнит он живущих. И пойдут они за ним, дабы ввергнуться в тьму и вернуться перерожденными армией ночи и быть уничтоженными, но расчистить дорогу истинному разрушителю, который явится позже. И дальше тоже не хуже. Берегись произносить эти пророчества вслух смертный, ибо т ь м а только и ждет проникновения злого знания в доверчивые души. ф е с мог бы гордиться собой. В конце концов он увлекся настолько, что даже не заметил возвращения темного. Декан тяжело дышал. Плащ его был в двух местах порван. На чешуйчатой щеке осталась копоть. Тьма великая и бездонная. Проворчал он, падая в свое любимое кресло. Готов прозакладывать собственные глаза и когти, что в пещерке был сотворен самый настоящий темный обряд. Кости кошек до сих пор помнят страх и боль. Обряд провели по всем правилам. Четко, без сучка, без задоринки. Кто-то... Очень умелый и ловкий. Хотел бы я на него взглянуть. Декан усмехнулся. Наши милорды-мастера аж побледнели, Когда я сказал, что обряд настоящий. А ректор спросил неясыть. «Ректор», — проворчал темный, «про него худого слова не скажу». «Держался достойно. Когда я сказал, что, мол, тут все сделано честь по чести, в лице не переменился, не то что остальные. Только спросил, сколько было в ы к а ч е н о силы, и могу ли я проследить ее. Темный сделал паузу. «И вы, учитель?» — не выдержал ф е с Точнее, сделал вид, что не выдержал. Пусть наставнику будет приятно. Ответил правду, вздохнул Дайанур. До того, чтобы в открытую лгать ректору, мы еще не созрели. Сказал, что темная сила тем и отличается от светлой, стихийной или же собственной силы мага. а что о н Закольцована, свернута в тугую глобулу, и, пока ее не пустят в ход, ничем и никак обнаружено быть не может. Я говорил, что могу почуять за версту тех, кто участвовал в настоящем темном обряде, но они, похоже, или покинули Ордос на первом же корабле, или способности их «Куда выше, чем мне представляется, и они способны закрыться даже от меня!» «И тогда?» — вновь спросил неясыть. «Тогда, милорд-ректор, распорядился выследить тех, кто здесь был, иными средствами. Правда, темный злорадно ухмыльнулся, лицевые чешуйки насмешливо скрипнули, Ничего у них не вышло. Никто из светлых не смог взять следа. Даже специальные гончие мастера нечисти. Понимаешь, что это значит, неясыть? «Никак нет, мэтр», — отрапортовал Фесс. Темный выдержал паузу. «Это значит, что здесь поработал некто, торжественно провозгласил он, владеющий всем арсеналом старых магов тьмы, великих черных магов прошлого, да-да, прошлого, еще до разгрома сумеречных братьев и пришествия Спасителя. Я, например, скрыть свои следы от гончих не смог бы, они чуют магию. Ее малейший отпечаток. От них не спасают Никакие заклятия. Так, по крайней мере, Все думали До последнего времени. И что же дальше? Белый совет Опрометью бросился заседать. Хохотнул темный. Во рту, Больше напоминающим Звериную пасть, Метнулся туда-сюда чёрный раздвоенный язык. «Бедняги! В какой-то момент мне даже стало их жалко. Как они все перепугались!» «Все?» Неясыть поднял одну бровь. «Ну, кроме ректора, конечно!» Со вздохом поправился Тёмный. Было видно, ему до смерти хочется... чтобы глава Академии хоть раз тоже испугался чего-нибудь. В общем, монахи сидят и трясутся. Милорд-ректор лично пообещал отдать каждого, кто проболтается, нам с тобой для опытов. Эх, к то-то было б славно. Люблю монахи, й спасителя молельщиков». Первоклассные зомби из них получаются. Вот, помню, как-то раз наставник мой, мир его памяти. «Учитель, Даэнур, подождите!» Уже непритворно взмолился ф е с т а к что же, получается, мы не одни с вами? Есть еще темные маги в Эвиале?» «Не знаю», — покачал головой декан. Едва ли неясыть. Я бы знал. Но откуда, мэтр? Вы об этом никогда не говорили. Темные маги, волки-одиночки. Я тебе много раз это повторял. Нам нельзя сбиваться в стаи. Мрак может прорваться в этом месте. И тогда жди большой беды. Мы черпаем силы в тьме, и в то же время страшимся ее прихода. Ее царство не от мира сего, а мы отнюдь не желаем всеобщего уничтожения, иначе зачем нам упокаивать к л а д б и щ а Так вот, темным волшебникам самой природой наказано держаться по одиночке. Но как в таком случае выжить, если все против тебя? А Белый Совет, если брать давние времена, куда сильнее и страстно жаждет искоренить зло. И вот мало-помалу темные выработали свой язык для общения в Астрале. в На это были способны... Только высшие маги. Такие, как мой учитель. Но даже не умея говорить друг с другом через астрал, темные не потеряли способность чувствовать друг друга. Ты тоже очень скоро станешь в силах сделать это. Как вот, неясыть, темного мага «Я еще мог бы не ощутить, если он где-нибудь в Мекамбе или за Вечным лесом. Но тут, в Ордосе...» д а е н у р покачал головой. «Никогда. Если, конечно, повторюсь, он не закрывается специально, и при том достаточно силен для этого». Так что же из этого следует? Что следует? Темный вздохнул. Боюсь, неясыть. Кое-кто решил, что ты стал слишком опасен. Думаю, что все это проделано кем-то из Белого Совета. Но вы же говорили... Ошарашенно начал ф е с Да, говорил. И от слов своих, само собой, не откажусь. Но надо помнить только одно. Ни ты, ни даже я не знаем, На что в точности способен милорд-ректор, Даже если возьмется играть силой чуждого ему цвета. Но зачем ему все это? н е я с ы т Никак не мог прийти в себя. Повторяю, мой ученик, весь Белый Совет смертельно тебя боится. И даже Милорд Ректор не исключение. Я не могу понять всех извивов их замысла. Мне кажется, они хотят подтолкнуть тебя, заставить действовать. «Наше единственное спасение сейчас в недеянии». Темный тяжело вздохнул, широкие плечи под черным плащом п о н и к л и «Они видят в тебе нарушителя равновесия, мессию тьмы, ее посланника. Они очень хотели бы уничтожить тебя. Впрочем... Об этом я уже тебе говорил. И вот ищут, ищут, прощупывают. Для них сгодится любая возможность. Молю тебя, мой ученик. Голос темного стал совсем тихим и глухим. В нем прорезалась явственная боль. «Не соверши ошибки». Не пытайся сейчас противостоять им в открытую. Повторяю, мое мнение, все это устроил милорд-ректор. Он, похоже, изучает тебя, как редкостный и интересный объект. Пока это так, ты в относительной безопасности. Но как только он решит, что риск оставлять тебя в живых слишком велик, расправиться с тобой, не моргнув глазом. Принцип меньшего зла позаимствованы у нас светлыми. Поэтому сделаем вид, неясыть, что ничего не случилось. Представим дело так, что нас с тобой больше всего интересуют только наши кафедральные занятия. Пусть белый советскрежещет зубами. Пусть придумывают что-то иное. Отдохни сегодня, не ясыть. А к завтраму очень тебя прошу, постарайся выбросить мысли об этом из головы. Нас с тобой ж д е т очередная лекция. А после неё Пойдем копать. Ты забыл, что у нас есть две лицензии на вскрытие могил? Должен же мой ученик, в конце концов, собственными руками сработать хотя бы одного приличного зомби.